Невзирая на довольно большую рану, я не испытывал боли, чему было много причин. От сильного наркотика в слюне высшего вампира до усилий элементария и моих заклятий. Я заметил, что после слияния с Фениксом я очень прибавил в силе. Да, без наращивания мышц с помощью силы жизни, либо какого-то другого магического приема, Мне удавалось легко физически сдерживать чересчур увлекшуюся вампиршу. Вообще высшие вампиры отличаются от обычных, как атер от такого же обычного жреца от Атретаса. У них намного больше силы, скорости и вдобавок проснувшаяся магия. Да уж, высшие вампиры — нечто особенное в зоопарке всех созданий на основе сил.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 Да, у личей нет жажды крови, но этот плюсик смотрится совсем серо по сравнению с фактическим отсутствием желания секса. Потом лич, честно говоря, немного попахивает, если не сказать, воняет разложением. Этот запах не исчезнет никогда даже при достижении легендарной четвертой ступени развития лича — деми-лича.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 Дело в том, что они с повышением ступени начинают затрачивать на заклинание силы смерти значительно меньше маны, чем обычный некромант. Эта доля равна примерно четверти на каждую ступень. Деми при этом фактически не затрачивает ни эрго-маны на заклятие основанные на родной силе, а это значит, что все эти костыли в виде жестов, слов, звезд, ритуалов ему не нужны. Фантастическая мощь одним усилием воли создавать мертвых гигантов, рыцарей смерти, вампиров, призывать души, сущности и тут же бросать это все в бой. Бесконечно. Да, личи физически слабы, и в рукопашном бою легко будут сражены даже человеком. Но в реальном бою до лича практически невозможно добраться, полагаясь лишь на физические силы. Лестница развития адептов смерти состоит примерно из пяти ступеней. Первая — это некромант. Живой человек, постигающий секреты заклинаний силы смерти. Вторая — лич. Когда некромант погибает или понимает, что достиг своего потолка, Он перерождается в лича. В первом случае либо лич набирает знаний для остановки процесса разложения своего тела, либо окончательная смерть или сумасшествие. Во втором случае никаких временных рамок нет. По своей сути лич бессмертный. Третья ступень архилич. Затрачивает половину манны на заклятие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 Это королевство называется Белым не просто так. Его столица, Хэтс, построена на огромном могильнике, и земли вокруг нее усеяны огромным количеством костей. «Откуда они там взялись?» — спрашиваете. Хэтс с начала своего существования скупает трупы. Просто трупы, по одному золотому за штуку.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 Десять тысяч людских магов и солдат вошли в земли Белого Королевства. Не вернулся никто. Ашетлич после заключения мира на вопрос «Что стало с армией?» ответил в том духе, что их кости белеют на солнце недалеко от Хетца. В последнее тысячелетие Белое Королевство чуть приоткрыло двери для торговцев, И те с удивлением обнаружили, что в нем живет много обычных людей. Только налогов там нет. Ну, почти. Налогов лишь два — кровь для вампиров и тела умерших. Из-за этого Белое Королевство в последнее время испытывает на себе все прелести экономического бума. Про Деми известно очень немного. Лишь... Магические показатели, доставшиеся в пересказе из уст демонов адской вселенной и сущностей из иных планов. У вампиров всего три ступени развития — вампир, высший вампир и алый князь. Особенность вампиров — это цели, для которых они создавались. Обнаружение и убийство магов, диверсии, террористические акты, охрана, и антидиверсионная деятельность. С получением очередной ступени возрастают все основные показатели — скорость, сила, реакция живучести, даже интеллект. Обычного вампира может убить и человек. Они слабы, их мучает постоянная жажда крови, множество уязвимых мест, включая полную слепоту от яркого света. Разума в них немного. Они практически животные, способные только убивать. Убив достаточное количество магов, высосав их дар и манну, вампиры перерождаются, переходя на следующую ступень, становясь высшими вампирами. А вот здесь уже все иначе. Высшего можно изрубить в капусту. Он восстановится. Высший не умрет от жажды, только потеряет разум ровно до того момента, пока не утолит ее. Огромная сила может гнуть и ломать обычные стальные мечи руками, словно пластилин. У него большая скорость. Что касается магии, высший вампир способен выдержать даже короткую схватку с высшей жрицей Атретасом, но не победить. Высшего можно убить, только полностью разрушив его тело, к примеру, сжечь. Устойчивость к свету. Иногда, вспоминая Брэма Стокера, я думаю, что Дракула приблизился к черте высшего вплотную, но просто не знал, что делать дальше. Последняя известная ступень — князь или княгиня. На Хейрише сейчас существует восемь этих существ. Говорят, их невозможно убить».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 Ее взгляд из подлобья был похож на взгляд боевого пса, у которого забирают любимую кость. В мою комнатку заглянули две атеры золотых. Правой рукой даю знак «Все в порядке». Невзирая на это, жрицы продолжают наблюдать. Усмехнувшись, я говорю вампирше, «Ну что ж, сама захотела». Заглянув в дар... Я с удивлением обнаружил его больше, чем наполовину пусты. Да, вовремя же я спохватился. Плеснув манны в теры и врубив магическое зрение, я увидел ее ауру и поразился. Теры-вампирши воткнулись в мой дар и словно шланги качают манну напрямую. Будь у меня не такая высокая степень восстановления, я бы уже потерял сознание. Феникс, прекрати это. Элементаль весело хрюкнул, и в следующее мгновение энергоканалы вампирши лопнули, отбросив ее от меня. «Все было под контролем. На худой конец мы ее могли мгновенно убить», — ответил он. «В ее пасти, по-другому и не скажешь, остался кусок моей плоти, которая вампирша, словно крокодил, проглотила, не жуя и снова глубоко зарычала. Я вздохнул, глядя на свою погрызанную кисть, и обвил вампиршу терами, не давая ей шевелиться. После чего всадил себе полный комплект восстанавливающих заклинаний. Кожа тут же стянулась, закрывая рану. Попытался пошевелить пальцами, они лишь чуть дернулись, и руку прострелила вспышка боли. Взглянув на Эйрин, висящую над полом в позе мумии, по ее... Бегающим глазком я понял, что она пришла в себя. Отпустив ее, я с интересом посмотрел на то, как она извернулась в воздухе и встала на ноги. — Ну что, очнулась? — Да, владыка. Рухнула она на колени. — Простите меня, но ваша кровь не похожа ни на что. Она задрожала и с придыханием добавила. — Это чистая сила. Кровь от ретасов и светлых эльдаров по сравнению с вашей моча и вино. Я хмыкнул. «Не переживай, я тебя уже простил. Подойдя к ней, я положил правую ладонь ей на волосы. Будешь вести себя хорошо, я дам еще. А теперь принеси мне еды и разбуди мою личную охрану». «Да, владыка». Она поднялась с колена, и я на мгновение увидел ее глаза — То, что там было, поразило меня. Обычно ярко-алые. Теперь они светились багровым светом, а внутри ее глаз метались ослепительно белые искры. «А ну — А ну-ка, постой! Эйрин вопросительно обернулась. Я стоял вплотную и смотрел вглубь ее глаз. Феникс изумленно молчал. Зрелище танцующей энергии завораживало. «Всё в порядке? Ничего необычного не ощущаешь?» Вампирша повела плечом и склонила голову набок, очевидно, прислушиваясь к себе, и неуверенно произнесла. «Ну, кроме того, что я полна сил, вроде бы ничего, владыка. А что? Посмотри на своё отражение». Эйрин дотронулась большим пальцем до невзрачного колечка на мизинце, и в ее руке возникло небольшое зеркальце размером чуть больше ладони. Взглянув на него, она выпучила глаза и открыла рот. «Ну что?» «Ах, я не знаю. Я чувствую себя нормально. Я о таком не читал. Позови еще Айрис Нитари. Может, она знает? Ступай». Когда вампирша удалилась, я стал массировать правой рукой левую погрызанную кисть, восстанавливая контроль над пальцами. В проеме дверей появился золотоволосый шрец с подносом, на котором стояла аппетитно парящая еда. В ответ на немой вопрос Атер произнес. «Мы обнаружили практически неповрежденный склад продовольствия. И нет, владыка, это не мясо разумных». «Что ж...»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 Мясо со странными растениями, внешне напоминающими морскую капусту, мне пришлось по вкусу. В качестве десерта опять был хотел Но мне этот странный фрукт очень нравился, и, что самое главное, он не приедался. Когда я уже доел, показались мои личные атор, сопровождающие вампиршу и айриснетари. Эйрен держалась в двух шагах позади древней. Она ее... что, боится? Еще и голову опустила. — Приветствую тебя, великая жрица, — произнес я, чуть склонив голову. — Я тоже рада видеть тебя, Ашерес. Как там Элтрун? Древняя прошла к свободному креслу возле моей разобранной постели и села в него, закинув ногу на ногу.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 Прочистила мозги и позволила вспомнить, зачем я позвал свою бабушку. Ее тело, благодаря прямому переливанию, быстро восстанавливается. Вдобавок, она уже сама ест. Так что, думаю, завтра, хоть и с поддержкой, но она сможет ходить. Что ж, я рад. Отряд уже собирается. «Атретесы только проснулись. Полагаю, через полчаса они будут полностью готовы. И можно будет выступить. Ты отправишься с нами?» «Я... я не могу оставить сестру сейчас», — голос древний дрогнул. «Значит, она твое слабое место. Хотя я бы многое дала, чтобы пойти с вами. Ты что-то хотел, Ашерас? да «Ты видела глаза, эйрен «Твоего ручного вампира? Нет, а что?» Взглянув на стушевавшуюся вампиршу, я приказал. «Покажи ей». Та вышла из-за спины древней и стала перед ней на колени, широко раскрыв глаза. Атер взяла ее за подбородок и стала смотреть в них, чуть поворачивая голову влево и вправо. — Да, никогда ни о чем подобном не слышала. Впрочем, в этом факте нет ничего удивительного. И Трир спроектировали и создали не мы, а Садх. Они знают о них все или почти все. Может, это вызвано твоими действиями? Я дал ей пить свою кровь, а вот это кое-что проясняет. Доподлинно известно, что первым алым князем стал высший вампир по имени алахирай Его возвышение произошло после того, как он убил двоих атер из нашего дома. Так что, если ты будешь продолжать в том же духе, ее тоже вполне может ждать возвышение в ближайшем будущем. А почему тогда князей не сотни? Уж за счет других домов, даже великих, можно было собрать настоящую армию этих существ. О, они пытались, но, как оказалось, лишь наш дом несет печать нашей богини. Мы обладаем особенной связью с ней и энергетикой, а нас всегда было мало. И мы были осторожны и убивали, не задумываясь. Аэрис Нитари жестко улыбнулась, оторвавшись от созерцания искорок энергии в глазах Эйрин, и повернулась ко мне представляешь один из высших забыла его имя то ли херт то ли хрикс высушил пятнадцать атер из других домов но так и не возвысился а его впоследствии затравили и убили свои же значит Эйрин предстоит скорое возвышение да но будь осторожен наш раз мне бы не хотелось променять тебя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 Почти сразу в комнату заглянула одна из высших жриц с золотой чашей в руках. Очевидно, это из трофеев. Забавная вещица. Айрис Нитари, взяв ее, полоснула себя по запястью, вынутым из ножен на рукаве, небольшим метательным ножом. Сжав кулак, она наполовину заполнила чашу своей кровью и, протянув ее мне, сказала, «Дополни чашу своей». И я заметил, что её довольно глубокий порез затянулся прямо на глазах. «Хм, по крайней мере, мне не нужен кинжал. Феникс, выкаблучиваемся?» «Да, пускаем пыль в глаза. но ну что ж, тогда смотри. Вытяни руку над кубком, это будет неприятно. Я покажу фокус». И Феникс ракочуще засмеялся. Твоей вампирше ведь понравилась твоя энергетика. Тогда я ей дам почувствовать свою силу и манну. Кожа на моей ладони разошлась длинными порезами, как звездой. Разрезы разошлись до самых кончиков пальцев. Из них маленькими каплями-брызгами стала, вопреки гравитации, подниматься моя кровь, собираясь в алую, постоянно колышущуюся сферу. Когда шар моей крови приобрел размеры кулака, порезы сами затянулись, оставив после себя тонкие белесые шрамы. Пока все зачарованно смотрели на сферу моей крови, я заметил, как маленькая незаметная алая капелька упала в чашу. Спустя секунду Айриснетари, вскрикнув, уронила ее на пол, но кровь, наполнявшая чашу, не последовала за ней а тоже зависла в воздухе, приняв форму еще одной сферы. Перейдя на магическое зрение, я увидел, что один из моих теров соединился с верхней сферой и качает в нее оранжевую манну стихии огня, фактически полностью опустошая эту долю моего дара. Чужая воля убрала мою руку из пространства между двумя кровавыми шарами, и они слились в один — Снова взглянув обычным зрением на кровь, я увидел, что сфера начинает светиться ярко-красным светом. Получилось даже лучше, чем я планировал. Мысль элементаля была очень четкой. Я буду поддерживать свою энергетику до тех пор, пока вампирша не усвоит нашу кровь полностью, а тебе придется держать ее. Боль может быть настолько сильной, что она может начать рвать свое тело на куски, а нам этого ведь не нужно, верно? Посмотрев на Айриснетари, я потребовал. Не мешай. Древняя отпустила вампиршу, которая от ужаса не могла отвести взгляд от висящего перед ней тускло-светящегося кровавого шара. Я поднялся с кресла и, плеснув из дара манны в свои терры, оплел ими эйн в настоящий кокон, полностью лишив ее малейшей возможности двигаться. В следующее мгновение кровавая сфера, словно стальное ядро, силой врезалась ей прямо в грудь, ломая ребра. Наполовину погрузившись в разорванную плоть, сфера стала терять свою идеальную форму, расплющиваясь. Эйрин задрожала всем телом. Я сделал шаг ближе и увидел, что сгусток крови и энергии пустил множество пульсирующих корней в ее тело. Внезапно начались сильные спазмы. «Держи ее крепче!» — зарычал Феникс. Я выплеснул в Теры почти половину всей своей манной тьмы. Теры отчетливо проявились для обычного зрения, и я еще сильнее стянул ими тело Эйрин. По мере того, как кровь впитывалась в нее, судороги становились сильнее. Я чувствовал, как ее организм сопротивляется воздействию чужой силы. Внезапно раздался какой-то хруст, потом еще и еще. Это ломались кости и дробились зубы. Пожалуй, если бы не мои терры, опутавшие Эйрин, ее глаза вылезли бы из орбит. Но вот, Кровь практически впиталась в ее тело. Судороги прекратились, и Эйрин безжизненно уставилась куда-то мимо меня. Неужели не выдержала и умерла? Нет, мертвые вампиры рассыпаются в прах, и в это время тишину разорвал громкий щелчок. Одна из костей ее изломанного тела встала на свое место, и еще секунду ничего не происходило, А потом по всему телу Эйрин прошла волна полного исцеления. Даже рана на груди с почти водяным схлипом сомкнулась, не оставив на коже даже шрама. Невидящие глаза закрылись и спустя секунду снова открылись, явив их новый образ, абсолютной тьмы, внутри которой пылало пламя. — Все прошло отлично, — довольно пророкотал Элементаль. Она смогла сделать шаг по лестнице могущества вверх.